Подобно тому, как подпольный райком в случае боевых операций превращался в штаб, а руководители райкома Бараков и Лютиков становились, соответственно, командиром и комиссаром отряда, подобно этому они хотели построить и организацию молодежи. Все эти дни августа Бараков и Лютиков готовили боевую дружину к нападению на тюрьму. И по их поручению Иван Туркенич и Олег подбирали группу молодежи для участия в этой операции. Помощь себе, Ваня и Олег, привлекли Земнухова, Сережку Теленина, Любу Шевцову и Евгения Стаховича, как человека, уже нюхнувшего пороху. Как не увлечена была Уля своей новой ролью и как не понимала все значение скорейшей встречи с Олегом, она еще настолько не привыкла обманывать отца и мать и так погружена была в дела по дому, что выбралась коллегу только на другой день после разговора с Виктором и Анатолием уже под вечер и не застала Олега дома. Генерал барон фон Венсель и штаб его выехали на восток. Дядя Коля, открывший улицу дверь, сразу узнал ее, но, как ей показалось, не проявил не только радости, но даже приветливости после того, как они столько испытали вместе и так много дней не виделись. Бабушки Веры и Елены Николаевны не было дома. На стульях друг против друга сидели Марина и Оля Иванцова и мотали шерсть. Увидев Улю, Марина выронила моток и с криком кинулась ей на шею. — Улечка, где же ты пропадала? Будь они прокляты, злыдни! — радостно говорила она с выступившими на глаза слезами. — Ось, дивись! — распустил жакет сыночку на костюмчик. Думаю, жакет все одно отберут, а у малого, может, не тронут. И она такой же скороговоркой стала перебирать в памяти их совместный путь, гибель детей на переправе, и как разорвала заведующую детским домом, и как немцы отобрали у них шелковые вещи. Оля, держа перед собой шерсть на растопыренных, смуглых до черноты сильных руках, и, как показалось Уле, тревожным выражением молча смотрела перед собой не мигающими глазами. Уля не сочла возможным объяснить, зачем она пришла, сказала только об аресте отца Виктора. Оля, не меняя положение рук, быстро взглянула на дядю Колю, а дядя Коля на нее. И Уля вдруг поняла, что дядя Коля был не приветлив, а встревожен чем-то, чего Уля не могла знать. И смутное чувство тревоги охватило и Улю. Оля все с тем же таинственным выражением, усмехнувшись как-то в бок, сказала, что она договорилась встретиться с сестрой Ниной у парка, и они сейчас придут сюда вместе. Она сказала это никому не обращаясь и тотчас же вышла. Марина все говорила, не подозревая того, что происходит вокруг нее. Через некоторое время Оля вернулась с Ниной. «Как раз о тебе вспоминали в одной компании. Хочешь, зайдем? Сейчас же познакомлю», — сказала Нина без улыбки. Она молча повела Улю через улицы и дворы. Куда-то в самый центр города она шла, не глядя на Улю. Выражение ее широко открытых карих глаз было рассеянное и свирепое. «Нина, что случилось?» — тихо спросила Уля. «Наверное, тебе скажут сейчас, а я ничего не могу сказать». «Ты знаешь, у Вити Петрова отца арестовали», — снова сказала Уля. «Да?» «Этого надо было ждать», — Нина махнула рукой. Они вошли в стандартный дом того же типа, что и все дома вокруг. Уля никогда не бывала здесь. Крупный старик полулежал на широкой деревянной кровати, Одетый, голова его покоилась среди взбитых подушек, видны были только линия большого лба и мясистого носа и светлые густые ресницы. Пожилая худая женщина широкой кости, желтая от загара, сидела возле кровати на стуле и шила. Две молодые красивые женщины с крупными босыми ногами без дела сидели на лавке у окна. Они с любопытством взглянули на Улю. Уля поздоровалась. Нина быстро провела ее в другую горницу. В большой комнате за столом, уставленным закусками, кружками, бутылками с водкой.